Глава двенадцатая. Такие разные ночи. Продолжение. Данут, которому стоило большого труда не зажмуриться, пред двери удара заставил себя улыбнуться. — Давай, скотина трусливая, бей. Я и говорю, ты только со связанными смелый. — презрительно сплюнул запекшуюся во рту слюну парень. — Ты не мужчина, ты баба. Только бабы бьют связанных. Над палубой воцарилась тишина. Бандиты посматривали на своего предводителя кто со страхом, кто с интересом, а кто с усмешкой. Главарь обвел мрачным взглядом своих подчиненных и вперился глазами в связанного наглеца. Похоже, сравнение с бабой его проняло. Удержав огромный кулак, он сплюнул, пытаясь попасть на ногу Дануту. — Эй, развяжите молокососа, — приказал атаман своим людям. — Сейчас я ему покажу, кто из нас баба. К дануту кинулись сразу два прихлебателя, торопившиеся выполнить приказ. Одним из них был давишний матрос изменник. Вот кому кому а предатели юноша свернул бы голову первому, а потом бы разобрался с Инвудосом. Главарь не сомневался в победе. Он с насмешкой посмотрел на, как его противник на голову ниже и разов два мельче приводит себя в порядок, ощупывает себя, растирает мышцы, отряхивается. «Ну что, сопляк?» — почти весело проговорил атаман. «Штаны еще не наложил. Подожди, сейчас наложишь», — пообещал пират под общий хохот своей команды. «В моих руках и не такие, как ты, обсирались». Данут молчал посматривая на своего противника и пытаясь оценить его действия. Похоже, здоровяк собирается атаковать с разбега. Парень расставил ноги пошире, пригнулся, чтобы хоть как-то смягчить удар мощной туши. Предводитель речных пиратов несся на него со скоростью щуки, мчавшейся за окунем. Голова наклонена вперед. Готовая встретить удар, правая рука оттопырена. «Кажется, — Данут представил себе дальнейшее развитие событий, — пират ухватывает его руку, притягивает к себе, а потом со всей мочи бьет головой в переносицу. После такого удара битва закончилась бы, не начавшись, а ему обеспечено либо сотрясение мозга, либо смерть. Данут, выждав подходящее мгновение, когда на губах брадача заиграла улыбка, а его рука двинулась к плечу парня, резко наклонился вперед и бросил тело в ноги пирата, отчего тот перелетел через его спину. Сам Данут резко обернулся, и, дождавшись падения грузного тела, ухватил бородача за плечи и припечатал его башкой о палубу. Такой удар оглушил бы любого, но голова предводителя пиратов была, наверное, не из мяса и костей, а из камня. Бандит вскочил на ноги, почесал разбитый лоб и улыбнулся. — А ты силен, мальчишка, но буду это знать. Бандит, согнувшись, пошел на юношу легко, словно бы танцором. — Пляска! Пронеслось в голове у Данута это слово покойного отца, и он выкинул ногу вперед, норовя попасть не в лицо бородача, а в его коленную чашечку. Удалось? Ну, или почти удалось, потому что бандит лишь сбился с темпа, но не упал, а слегка захромал, но ринулся на юношу и, хватив его за пояс, легко оторвал от палубы и кинул так, чтобы парень почувствовал себя перышком. Данут успел развернуться в полете, упав не на спину, а на локте и колени. Приподнимая голову, увидел, что бандит летит на него сверху, намереваясь попасть двумя ногами в грудь, чтобы сломать ребра. Наверное, будь на месте Данута обычный сильный парень, но не имевший такого отца, то разбойнику все бы удалось, а зрителям, купцам и пиратам пришлось бы услышать хруст ломаных костей, а потом кому ликовать, а кому огорчаться. Но юноша успел отпрянуть в сторону а когда ноги бандита с гулким грохотом обрушились на темные доски, едва не пробив два дюйма крепкого дерева, ухватил за лодыжку и резко рванул на себя, отчего тот упал и стукнулся затылком. Стук удара сотряс старое судно, но пират лишь замер. На самое мгновение. Сейчас бы Дануту закрепить успех, но парень и сам после падения едва переводил дух. Противники вскочили одновременно и кинулись друг на друга, нанося удары кулаками, стараясь попасть в лицо. Донут успел выставить левое плечо и получил такой удар, что вся левая рука онемела. Зато кулак правой стремительно пошел вперед и встретился с носом противника, сокрушая кость. Пират отшатнулся, инстинктивно поднял руку к носу, размазывая кровь, а Данут шагнул вперед, собираясь нанести еще один удар, чтобы окончательно сокрушить разбойника. Но тут на его плечи навалилась тяжесть. Двое или трое бандитов, напав на юношу, сбили его с ног, нанося удары в голову и в корпус. Но тут на нахлынуло странное возбуждение, смывшее и боль, и усталость. Хотя нет, возбуждение неправильное. Слово, скорее, на него сошло вдохновение. Голова работала четко и холодно, а время, словно бы замедлилось. Сумев вырваться из-под руки одного пирата, выслабился и принялся наносить выверенные и четкие удары, попадая в жизненно важные точки речных бродяг, превращая их в мертвецов. Первыми умерли трое, что попытались пригнуть его к палубе. У одного из мертвецов, он был еще жив в тот момент, но это уже не важно, Данут выхватил клинок, и теперь дело пошло быстрее. Атаман речных пиратов еще умирал, получив смертельное ранение в живот, а Данут уже убивал арбалетчика, крутившего козью ножку. В таком замедленном темпе словно был не молодым мужиком, а беременной старухой. Второй арбалетчик, неразумно оставивший оружие незаряженным, не сразу осознал, что правой руки у него уже нет, а юноша уже перерезал веревки на своих спутниках, и те, придя в себя, подхватывали оружие и вступали в бой». Правда, на их долю мало что осталось. Данут, рассыпая удары направо и налево, поражался. До чего же медленно передвигаются пираты? Они даже мечи и топоры не успевали достать. Выхватить оружие из ножен успел лишь помощник атамана, но это было все, что он успел сделать, прежде чем упал с разрубленной головой. Когда Данут в полном изнеможении повалился на грязные доски, купцы и матросы с ужасом Смотрели на палубу суденышка, залитую кровью, усыпанную трупами. Сколько Данут проспал, он не знал. Проснулся уже на исходе дня, этого, а может, и следующего. Солнце еще светило, но уже собиралось спрятаться за все той же еловой стеной. Понял, что лежит на палубе, укрытый каким-то одеялом, от которого несло старой шерстью и пылью. Не удержавшись, чихнул. «Очухался!» — услышал он рядом голос старшего приказчика. «Ну, будь здоров!» Вместо ответа Данут хрипло сказал. «Воды принеси и поесть что-нибудь». Хотел попросить, а получилось, будто бы приказывал старшему, но Инвудос не возмущался. Не говоря ни слова, старший приказчик вытащил откуда-то из-за спины и поставил перед младшим кружку воды и глубокую миску с мясом и ломтями хлеба. Увидев еду, Данут осознал, насколько он голоден. Желудок сводило, а руки тряслись. Вроде такого с ним еще не бывало, а ведь приходилось не есть и по два, и по три дня, особенно когда шла путина. Но здесь голод был волчий. Данут ел и пил, не насыщаясь, отрывая огромные куски и глотая их, не жуя. Когда первая миска показала дно, парень молча придвинул ее к Инводусу, и тот, поняв все без слов, спустился вниз в кампус. Пока старший приказчик ходил за едой, парень немного осмотрелся. Пустые бочки на месте, трупов на палубе не наблюдалось, рулевой исправно нес вахту. Увидев, что странный юноша поднялся, матрос натянуто улыбнулся и закивал, пытаясь скрыть затаившийся в глазах страх. Прошелся по палубе до кормы, хмыкнул — За их судном, словно послушные собачонки, на веревке плелись четыре лодки. А в них? Да, в них было сложено не тряпье, как показалось поначалу, а трупы. Не иначе мертвецов не побросали в реку, как бы сделал сам Данут, а взяли с собой. Интересно, зачем? Собираются их хоронить? Данут поймал себя на том, что он абсолютно равнодушно смотрит на трупы. А говорили, что после первой смерти человек переживает дурвоты, а он уже не чувствовал ничего. Инвудос тем временем притащил вторую порцию еды. На сей раз он явился с кашей. Пожалуй, что так даже и лучше. Наворачивая вкусную кашу, уже не так торопливо, как мясо, и зачем-то, прожевывая, Данут кивнул на корму. «А этих зачем?» «Этих?» — не сразу понял Инвудос. А когда до него дошло, пояснил. «Лодки они векшие стоят. Кстати, тебе полагается половина», — добавил он завистливо. «Почему половина?» — делано возмутился Данут. «Хотя минуты и раньше он и не подумал бы о разбойничьих суденышках. Без меня хрен бы они их получили». «Ну так они их и не кинули, на буксир взяли». «Да и сам-то ты сможешь их за хорошую цену продать?» Инвудос объяснял обстоятельно, словно его помощник и в самом деле возмущался из-за потерянной прибыли. «Ладно, пусть половина», — великодушно махнул рукой Данут. «А покойников зачем тащить?» «Вон рыба голодная плавает». Инвудос приподнялся, выглянул за борт, словно хотел посмотреть на некормленную рыбу поскреб давно небритый подбородок и с полной серьезностью заявил потерпит до ханворка твоя рыба а мертвецов надо властям тамошним сдать пусть глянут может опознают кого дануто лишь пожал плечами он не понимал к чему проводить опознание даже если кого то и опознают что это даст поможет в борьбе с пиратами как «Ну, если такой порядок, пусть так и будет». «Слушай», — повернулся к парню старший приказчик, заглядывая парню в глаза. «Ты на меня зла не держишь?» «Держу, не держу, какая тебе разница?» — равнодушно обронил Данут, не отведя взгляда от светло-зеленых глаз старшего напарника. «Да есть разница», — слегка скривил губы Инвудос, обозначая подобие улыбки. «После того, что ты сегодня творил...» Очень большая разница. — А ты не бойся, — ответно усмехнулся парень. — Если ты не пират, жить будешь. — Ну и на том спасибо, — с облегчением выдохнул старший приказчик, слегка потупив глаза, сказал. — Понимаешь, я должен выполнять распоряжение твоего дяди, моего хозяина. Я как пес, — столькой гордости произнес Инвудес. А пес он хозяйское добро должен стеречь, и векше, что мне поручены, сберечь должен. И как бы ты их сберег, пёс хозяйский? Думаешь, если меня под кулаки подставил, сам бы уберегся? инводос не обиделся. Или сделал вид, что не обиделся? Так ведь уберёгся же. И добро уберег, и жизнь сохранил. А что бы случилось, не кивни я на тебя. Ну, меня бы до смерти забили, потом за тебя принялись. А ты вон какую штуку удумал. Ну и ну, покачал головой Данут. — У тебя на все ответы есть. — Жизнь заставляет. Приказчик, он должен на пять шагов вперед мыслить. — Например, — заинтересовался Данут, — например, что тебя понапрасну не надо злить. Если тебя разозлить, сила в тебе просыпается. Ну, прям как у твоего отца. — Ты знал моего отца? — вскинулся парень. — Почему раньше не говорил? — О чем говорить? Я же его почти не знал. Видел раза два, отец твой, прими единый его душу, настоящим воином был, а его брат купцы пошел. — И что еще? — с нетерпением спросил Данут. — И все. Я же в те годы не старшим приказчиком и даже не младшим. Посыльным служил у твоего дяди. Лет-то уже много прошло. Это еще до Аркальской битвы было. Или чуть позже? — А кто моя мать? — Не знаю, — помотал головой Инвудос. — Слышал ли, что брат хозяина женщину из чужих краев привел. Вроде бы после битвы встретил. Не то у орков отбил, не то у гоблинов выкупил. Но кто она, из какого племени, знать не знаю. — Ну, хоть имя-то знаешь. — Нет, — ответил приказчик, глядя в глаза парня честным взглядом светло-зеленых глаз. — Имени мне никто не говорил, а я и не спрашивал, зачем мне оно. Данут не сомневался, что старший приказчик врет. Не понимал лишь, зачем ему это надо. Может, дядюшка не велел? А зачем это дядюшке? Может, дядя и отец поссорились из-за женитьбы? Скажем, Селут и Мелут влюбились в одну и ту же женщину, его мать, а она выбрала не купца, а воина. Такое бывает. Братья поссорились, отец ушел, но тогда получается, что отец испугался. Нет, здесь что-то не то. Данут пообещал себе, что по возвращении он добьется таки правды от дяди.